Глава В свободное от политических и военных дел время Гитлер любил просматривать секретные досье. Многочисленными тайными службами рейха они были заведены на все его ближайшее окружение и тех государственных деятелей, с которыми фюреру приходилось так или иначе общаться. Имелось и объемистое дело Сталина, в которое по крупицам вносили разнообразные сведения – от подлинных документов до сомнительных анекдотов и ведомства адмирала Канариса и заграничная разведка РСХА и секретная служба Министерства иностранных дел, возглавляемого Риббентропом. Гитлер полагал, и не без оснований, что доскональное знание сильных и слабых сторон и теперь его противника, осмысление мельчайших подробностей его невиданного возвышения в государстве, для которого Сталин по образному выражению доктора Геббельса, был и всегда оставался иностранцем, о которых не знала широкая публика, изучение механизма безмерного усиления личной власти советского вождя помогут ему, фюреру германского народа, успешнее и с меньшими потерями совладать с врагом номер один. Но дотошное знакомство с жизнеописанием Сталина пробуждало в Адольфе Гитлере двойственные чувства – С одной стороны, его самосознание тешило некое сходство определенных психологических пружин, действия которых заставляло двух таких разных людей совершать одинаковые поступки. С другой, Гитлер, склонного к мистике и ведовству, раздражало и порой даже пугало буквальное совпадение жизненных установок, которые предлагала им судьба. Ну, вроде, скажем, такого факта, что оба они сыновья сапожников. Правда, Алаизи Гитлер сумел выбиться в «Мелкие чиновники», но все равно учился шить обувь, готовился посвятить себя этому почтенному ремеслу. Кроме того, у того и другого были равные основания сомневаться в фактическом отцовстве скромных родителей. У фюрера, правда, по линии бабки, которая родила Алоиза вне брака, и тогда воображение, отягощенное вполне естественным и понятным комплексом неполноценности, подсовывало болезненно самолюбивым отпрыском головокружительной версии. Благо, у них всегда был на памяти пример сына-плотника из Назарета. Вчера Гитлер покинул штаб-квартиру близ Ростенбурга в Восточной Пруссии, откуда 23 июня 1941 года управлял действиями вермахта против Красной Армии. И в тот же день прибыл в Берлин. Накануне отъезда он принял Гальдера, погода на Волховском участке наладилась и Кюхлер начинает операцию по окружению группировки генерала Клыкова. Отбита атаки противника к югу от Донца, продолжал начальник генерального штаба. А вот в полосе группы армий «Центр» разразилась небывалая метель, и потому боевые действия прекращены. Правда, по северному флангу 9 армии русские успели нанести несколько сильных ударов. Похоже, они всерьез приняли нашу дезинформацию об операции «Кремль», усмехнулся Гитлер. Это так, подтвердил Гальдер. По сведениям разведки, противник поверил в то, что мы собираемся возобновить новое наступление на Москву, и выставил нам на пути значительную часть резервов. «Меня беспокоит Ладожский участок», продолжал Гальдер. Армия генерала Федюнинского продолжает продвигаться на Любань. Гитлер нахмурился. Он вспомнил вдруг поездку в тот заваленный снегом городок, неприятное общество Франка, перед которым надо было играть роль любезного хозяина. «Что вы намерены предпринять?» спросил фюрер у Гальдера. Контрудар в районе Погостья. Между этими двумя армиями русских нет координации совместных действий. Они подчинены разным фронтам и наступают на Любань в разное время, как бы по очереди. Это дает нам возможность маневрировать резервами. Так и поступайте впредь, Гальдер. Удачный маневр на войне сородни вдохновению, вдруг посетившему художника. Следующий день, 16 марта, Гитлер провел в Берлине. Довольно долго разговаривал наедине с гауляйтером столицы Рейха доктором Геббельсом, обкатывал на верном соратнике идеи нового закона, который должен был принять Рейхстаг. Речь шла об официальной передаче Гитлеру, руководителю народа, верховному главнокомандующему вооруженными силами, главе государства и вождю партии, ничем не ограниченных прав. Настроение у фюрера было приподнятое. Вчера он заявил в кругу тех, кто помогал ему управлять тысячелетней империей, что нынешним летом русская армия будет уничтожена. Сегодня ему сообщили, что наступление противника в районе Керчи и на остальных участках фронта группы армии «Юг» выдохлось. На западном направлении обстановка стабилизировалась, а в районе Погости русские отброшены. Наступление же против попавшей в мешок армии развивается успешно. Еще немного, и ловушка захлопнется. Порадовало Гитлера и сообщение о том, что испытание нового химического отравляющего вещества трилон прошло успешно. «Если до лета фанатики не поднимут руки, я задушу этот проклятый город газами». С ненавистью подумал он о Петербурге, пожалев, что не может сделать это уже сейчас. Специалисты доказали фюреру – химическое оружие куда эффективнее работает в летнее время. На вечер он пригласил поужинать в неофициальной обстановке доктора Геббельса с супругой и еще нескольких видных представителей партии и армии. Но рейкс-министра пропаганды Гитлер просил прийти пораньше – хотел согласовать с ним очередное обращение к армии и народу. Когда Гиббис вошел к фюреру, тот сидел на диване, освещенного торшером столика орехового дерева, просматривал тонкую папку с документами. «Садись, Йозеф», – дружеским тоном предложил Гитлер. «Я хотел обсудить с тобой тему выступления, но Борман занял мое время этим неожиданным материалом. Не знаю, право не знаю, как отнестись к нему». Фюрер полистал подшитые листки, закрыл папку и отодвинул ее. Геббельс понял, что его не приглашают ознакомиться с содержимым, и выжидательно молчал. «Эти документы говорят о том, что Сталина не было в Москве во время того парада на Красной площади, вокруг которого они подняли такой шум», – пояснил Гитлер. «Я знал об этом», – спокойно ответил Геббельс. «И говорил вам мой фюрер, когда мы смотрели этот плохо смонтированный хроникальный фильм, где войска идут в сплошной метели, а Сталин выступает в то же время при ясной погоде. Фильм – это пустяки!» Отмахнулся Гитлер. «Твои кинооператоры, Йозеф, могут проделывать и не такие фокусы. Здесь вот...» Он постучал костяшками пальцев по папке. «Борман представил мне доказательства. Если это не фальшивка, речь идет о том, какие шаги предпринял Сталин, чтобы никто не узнал о его трусливом бегстве из Москвы». Глаза у Геббельса загорелись. Он вскочил и взмахнул руками. Так это же сенсация, мой фюрер. Пропагандистская бомба. Значит, не было его на параде, не читал Сталин юбилейный доклад. Потому-то и не появилось о последнем событии ни одной фотографии в советских газетах. Так, так, так, все становится понятным. Дайте мне эти документы, мой фюрер, и завтра же об этой уловке узнает весь мир. Мы пригвоздим! Гебельс весь подался вперед. И, припадая на укороченную ногу, сделал два судорожных шага к столику, где лежала такая страшная папка. Протянутая рука его дрожала. «Нет!» – резко и решительно ответил Гитлер и потянул документы к себе. «Я хочу сам разобраться!» Геббельс вздрогнул от хлесткого, как выстрел «Найн» фюрера, попятился, обессиленно опустился на диван, пожал плечами. В глазах его застыло недоумение. «Оставим это», – вяло помахал рукой над столиком Гитлер. «Мы собирались...» Геббельсу вдруг показалось, что фюрер забыл, зачем он приглашал его. Еще сегодня такой оживленный, если не сказать взбудораженный, во время обсуждения законопроекта об исключительных правах вождя империи народа, Гитлер выглядел подавленным, отсутствующий взгляд его блуждал, не останавливаясь ни на чем. Фюрер сунул сложенные вместе ладони между коленями и сидел так, Сутулившись, опустив подбородок на грудь несколько минут. Геббельс не решался нарушить молчание, ждал, терзаясь в догадках о причинах такого состояния Гитлера, хотя он и приучил себя быть готовым к любому проявлению его незаурядной личности. Наконец Гитлер поднял голову, удивленно, как показалось, рейс-министру, посмотрел на злополучную папку, потом перевел взгляд на Геббельса, небрежно кивнул ему, будто ободряя, медленно поднял документы со стола и плоскостопо зашаркал к сейфу, который скрывался в стене, прикрытый натюрмортом одного из малых голландцев. Их фюрер ценил за правдоподобие и тесную связь с реальной прозой жизни. Часть стены с картиной отвернулась, обнажая зев стального хранилища, и необыкновенный материал исчез в глубине. У Геббельса мелькнула крамольная мысль, не узнать ли подробности у Мартина Бормана, подготовившего эти документы. Но ему тут же вспомнилось, каким тоном произнесено было короткое «нет», и рейс-министр выбросил едва зародившееся намерение из головы. А Гитлер закрыл сейф и стоял у стены, не поворачиваясь. Наконец он быстро поворотился и пошел к привставшему Гебельсу, широко улыбаясь. Глаза фюрера маниакально блестели, он протягивал гостю руку и быстро-быстро говорил, привычно загораясь, будто выступал на партийном митинге. «Как хорошо, что ты пришел пораньше, Йозеф, мой старый товарищ по борьбе. Я знаю твой острый ум, блестящие способности идеолога нашей партии Фатерланда. Выступление перед народом мне хочется посвятить взаимоотношениям духа и рассудка. Если рассудок всегда стремится к ясности и определенности, и эта черта присуща немцам, то арийский дух нации обязан проникать в неведомое». Но духу человека трудно идти вместе с рассудком по единой дороге логических рассуждений. Если дух будет следовать логике, он довольно скоро придет туда, где все ему будет чуждым и даже опасным. Рассудочное противостоит духовному и наоборот. Вот почему я считаю, дух человека и его воображение всегда должны находиться в царстве случая. Только нищие духом пребывают в жалкой необходимости, но истинному духу по плечу Несчислимые богатства возможного. Когда отвага и смелость солдата вдохновляются умением обуздывать возможное, они обретают крылья, и тогда окрыленная дерзость, помноженная на риск, превращается в тот божественный материал, из которого куется победа. «Мне говорят, Йозеф, что необходимо владеть теорией, она есть повивальная бабка практики. Но если теория лишена духа и самодовольно шествует впереди, повязывая нас с водами замшелых правил, я растаптываю эту теорию солдатским сапогом и объявляю ее бесполезной для нации». «Бессмысленна та теория, которая не считается с человеческой природой немца, с его могуществом, дерзостью, жизненной силой» так и в военных делах, в которых, как считают мои генералы, я малосмыслю. Приходится иметь дело не с голой теорией, которую учат в академии, а с живыми людьми. И эти люди либо обладают духом войны, или его у них нет. Третьего не дано, Йозеф. И неведомому я противопоставляю арийскую храбрость и веру немцев в национал-социализм, веру Германии в собственные силы. Насколько они велики, настолько велик и риск. И тут простор, который отдан неведомому. Самые существенные начала в войне, вера в собственные силы и мужество, пусть теория выдвигает правила, по которым полководцы прошедших времен выигрывали войны. Мой личный закон – риск, освященный духом – Риск, в котором есть мудрость и осторожность, они следуют вместе и вознаграждают того, кто уверовал в примат интуитивного озарения над сухим и бескрылым рассудком». Мелкие капельки пота выступили на низком угреватом лбу фюрера. Спадающая прядь жирных с перхотью волос слиплась и приклеилась над правым глазом. Гитлер несколько раз резко мотнул головой, будто лошадь, которую одолели оводы. Но прядь не отклеивалась, она мешала ему говорить – И фюрер замолк, полез в карман за платком, отер лицом, стоял перед Геббельсом, раскачивая с пяток на носки и обратно. «Блестяще мой фюрер!» – вскричал рейхсминистр. «Какая философская глубина в этих рассуждениях! Вы пошли куда дальше, чудака Гёте, заявившего о вредности беспочвенных теорий!» Гёте говорил вовсе о другом, но доктор Геббельс был убежден, что фюрер не станет уличать его стомиком Фауста в руках. Когда Гитлер декламировал перед ним тезисы речи, рейс-министр не оставлял ощущения, будто он уже где-то слыхал подобные рассуждения, а может быть и читал об этом. Впрочем, доктор Геббельс наедине с собой не обольщался насчет фундаментальности собственных знаний. Еще меньше, полагал он, их было у фюрера, природный гений которого могли лишь заблокировать университетские учебники, написанные к тому же еврейскими блудодеями от науки – которые ставили перед собой сознательную цель заморочить головы бесхитростным немцам. Поэтому министр пропаганды не стал доискиваться до источника вдохновения фюрера, который до того, как получил те документы от Бормана, перелистывал классическое творение Клаузовица, откуда он и почерпнул сегодняшние идеи, интерпретировав их в национал-социалистическом духе. Считаешь, что эти мысли могут лечь в основу обращения фюрера к партии, «К армии и народу?» – спросил Гитлер, называя себя в третьем лице. «Безусловно», – подтвердил рейхсминистр. «Тогда отправимся ужинать, Йозеф. Гости мои уже собрались». В тот вечер англичане не бомбили Берлин, и затянувшийся ужин фюрер любил застольные беседы, вернее монологи, поскольку говорил только он, прошел на славу. 17 марта Гитлер был уже в Вольфшанце.